Глава 4. После разговора с Лизой на крыше я немного пришла в себя, но ответов на волнующие вопросы так и не нашла. Я больше всего переживала из-за разговора с первым мужем. Его желание забрать ребёнка меня настораживало. То, что он у меня сможет отобрать ребёнка, не верила. Но, как говорится, бережёного Бог бережёт, так что придётся всё-таки уехать из Москвы. Жаль, конечно, но выхода у меня нет. Да ещё этот джигит с замашками терана. Через 3 дня я поняла, что план осуществить будет очень сложно. За мной, словно тень, следовал крупный мужчина в бандитской наружности, то, что следить будут знала. Но когда поняла, что и за дочкой ведётся наблюдение, разозлилась. Один из грамил оставался возле детского сада и пропадал из виду, когда я забирала Алису. сволочь обложил мысленно возмутилась я и собралась взять телефон Калагова, чтобы сказать ему, что об этом думаю. Сейчас Алису посажу в машину и переговорю с надзирателем номер 1. Солнышко, посиди немного в машине, мне нужно у одного дяди кое-что спросить. Присаживаясь на корточки, обращаюсь к своей девочке. Спросишь у дяди, где мой папа, да? Ведь ты его ищешь, правда? Ну что же тут скажешь? Я не знаю, что случилось, но дочь уже целый месяц задаёт один и тот же вопрос. А раньше редко, а сейчас почти каждый день, и я не знаю, что ответить. Скажешь, у тебя нет папы, расстроится и приступы не миновать. Решила придумать сказку. Мол, папа потерялся, но мы обязательно его найдём. Сказать-то сказала, а как выкручиваться дальше не знаю. Загнала себя в угол враньём. А сказать правду боюсь. Мама, а мне Петя сказал, что я врушка, шмыгнула она носом. Почему он так сказал? насторожилась я. Он говорит, что папа не теряются, вот. И столько в глазах моей девочки печали было при этом. Вздался ей папа. С чего вдруг у неё возникла такая потребность? У других может и нет, а наш потерялся, улыбнулась ей в ответ, а у самой ком в горле. Дочка, это я, Врушка, а не ты. Прости. Она принимает ответ, обнимает меня маленькими ручками. Какой же он у нас потеряшка, вздыхает. Ему, наверное, плохо без нас, страшно. Нет, моя хорошая. Наш папа ничего не боится. Через силу смеюсь, беру её на руки, сажаю в машину. Вот кто меня за язык тянул. Ругаю себя, пока иду к человеку, джигита. Многоуважаемый Не могли бы вы дать мне номер телефона господина Калагова? Мужчина окинул меня взглядом, который говорил, что пристала букашка. Я же взяла себя в руки и продолжила. Уж очень хочется поблагодарить его за заботу. Не положено, прогрохотал охранник, а у меня от злости чуть ли пар из ушей не повалил. А что положено? интересуюсь, изображая самую любезность. Охранять Ответил мистер красноречивость. Поняла, что от этого твердолобого и стука на ничего не добьюсь. Психанула. Зараза. Разворачиваюсь и вижу, как мимо меня медленно проезжает черный внедорожник. Догадаться, кто в нем было, несложно. Я еле удержалась, чтобы не рвануть за ним. И почему я не удосужилась телефон у него взять? И тут до меня дошло. Твою ж, Калагов видел дочь. Не нравится мне это. Зачем ребёнка в свои игры впутывать? Смотрю, джипо останавливается и издаёт назад. Ну уж нет. Я не собираюсь разговаривать с ним сейчас, когда Алиса в машине. Быстро взяла себя в руки, бояться и переживать будем потом. Развернулась и чуть ли не бегом направилась к своей машине. Быстро села, завела мотор. Дочка, пристегнись. Поворачиваю голову к своему солнышку. Мамочка, я уже пристегнулась, удивилась она, почему я таким тоном говорю. Прости, счастье моё, не заметила. Уже мягко отвечаю ей и даю по газам. Мне повезло. Джигит не стал меня преследовать, но стоило доехать до дома, зазвонил телефон. Посмотрела номер незнакомый. Да, отвечаю излишне резко. Радость моя, чтобы в первый и последний раз ездила с такой скоростью, начинает он. А то что начинаю я закипать, открывая дверь квартиры. Прав лишь у рисковать жизнью ребенка из-за дури не позволю. Молчу, так как ответ его меня немного удивил и в то же время напугал. Прикрываю телефон, обращаюсь к Алисе. Солнышко, иди ручки помой. Зашла в комнату, закрыла дверь и чуть ли не рыча продолжаю. Господин Калагов, у меня к вам просьба. Замолкаю. Старайся взять себя в руки, чтобы не заорать на него. Хотя неверно, у меня две просьбы. Уберите из глаз долой своих цепных псов и не смейте вмешивать в наши разборки мою дочь, говорю строго, чеканя каждое слово. Уверена, что только твоя. Тихо смеётся он, а меня холодный пот прошиб. Что вы этим хотите сказать? чуть слышно спрашиваю. Может, это он моему мужу помогает? Скоро узнаешь, продолжает издеваться он. Нет, сюрпризов мне не нужно, я их не люблю. Марат Рустамович, признайтесь, вы мне за что там мстите? О. И как зовут меня, вспомнила. Прогресс на лицо, рассмеялся он. Это не месть, успокойся. Ты бы почувствовала разницу. Скажем так, я беру то, что по праву моё. Можно уточнить? Что ваше? Ты, радость моя. Тяжело вздыхаю. Интересно, когда я стала его точно не нормальной, но последующие его слова меня напугали. А раз у тебя есть ребёнок, то и он будет моим. По-моему, это логично, не находишь? Для вас есть хоть что-то святое? Есть семья. Я молчу, потому что слов нет, а он продолжает. Ты же умная девочка. И прекрасно понимаешь, что жить мы будем вместе, и наше знакомство с Алисой неизбежно. У нас договор. Моя дочь там не упоминалась. Напоминаю ему о документе. А ты уверена, что подписала именно договор? Продолжает он веселиться. Я говорил, а ты не слушала. Я дал тебе только список правил, а вот что ты подписала на самом деле, скоро узнаешь. Вы мне позвонили, чтобы довести меня до нервного срыва? Сорвалась я. Нет. Это не входило в мои планы. Да и переживать у тебя нет повода. Ребёнка я не обижу. Более того, воспитаю хорошим человеком, в отличие от тебя. И я взорвалась. Ну, раз я такая дрянь, то как ко делаю паузу, а затем, как рявкну, вы ко мне пристали. Ты же умная, догадайся сама. Равнодушно отвечает он. Извините, но не всем дано разобраться в лабиринте ваших хитросплетений. И еще, не смейте приближаться к моей дочери, иначе я вам глотку перегрызу. Неплохо, но не впечатлило. Потренируюсь я еще немного, может, получится меня пронять. А теперь слушай меня внимательно. Теперь в его голосе появились стальные ноты. Что мне делать? Я буду решать сам. Свой воинственный пыл умер. Я этого не люблю. Ещё один раз со мной в таком тоне заговоришь, и будешь жить у меня дома. Делает паузу и добивает меня продолжением фразы с дочкой. Я тебе время свыкнуться с этой мыслью не дам. Приеду и заберу вас. А если я буду тихой и послушной, начала я примирительным тоном, а сама уже начинаю прорабатывать план побега. Дам время, чтобы ты смогла привыкнуть ко мне и подготовить ребёнка к переменам. Очень великодушно с вашей стороны. Всё-таки съязвила я. Цини, радость моя, в нофер смеялся он. И ещё. Глупости не делай. Я не собираюсь, разве я могу с вами тягаться? Рад, что понимаешь, смягчился он. Через 15 минут тебе привезут продукты. Те, что ты покупаешь, не очень хорошего качества. Ребёнку они не на пользу. У меня нет слов, хотя есть. А может, я сама буду решать, чем кормить свою дочь? Мне приехать? Шантажист. Спасибо за заботу. Еле сдерживаю рычание при ответе. Не стоит благодарности. Это моя обязанность. До встречи, радость моя. Отключается. Стою как дура, смотрю на телефон, пытаюсь прийти в себя. Нужно бежать. Это ясно как день. Но как это сделать при тотальной слежке? Никогда бы не подумала, что помощь придёт от кого уж точно не ждала, и главное, в чём-то похожие проблемы нас сблизят, и я вновь научусь доверять.